Глава пятнадцатая. Я вешу семьдесят пять килограммов. Сильно изменилась. Я изменилась, и это связано с похудением. Я стала себя по-другому ощущать. Если сравнивать меня сейчас и год назад, то теперь я совсем другой человек. Каждая полная женщина понимает, что не всякий мужчина ее захочет. Такого любителя еще нужно поискать. Женщина ощущает себя несчастной, если она не может состояться как мать, жена, сексуальный партнер. Даже не знаю, о чем я думала, наедая лишние килограммы. Скорее всего, у меня генетическая предрасположенность. Необходимо было за собой следить, я же просто кушала. Я могла встать в три часа ночи, сварить макароны, достать котлеты, залить майонезом, кетчупом и положить сверху кусок хлеба. Это все и привело к плачевным последствиям. Сидя на диете, мне пришлось отказаться от алкоголя. Конечно, я не алкоголичка, но раз в 2-3 недели могла выпить чего-нибудь крепкого и закусить жареной картошкой с мясом. Это уже превратилось в систему. Удивительно, но меня такое положение вещей долго устраивало, а поправляться я начала лет в 20. Мужчины у меня были, да и формы мои отличались пропорциональностью. Песочные часы, правда, немного больше, чем надо. Мужчинам я по-прежнему нравилась, но скоро стала понимать, что все меньше и меньше свожу их с ума. В какой-то момент забила на все и стала есть еще больше. Поправилась до 106 килограммов. Человеку нравится процесс поглощения пищи, и его не остановить никакими упреками вроде... «Фу, ты такая толстая!» Пока он сам не поймет, что нужно меняться. Это желание должно возникнуть изнутри. Сколько раз на проекте «Дом-2» участники кричали, что я корова. Конечно, мне было неприятно, но я начала худеть не из-за этого. Я очень долго пребывала в уверенности, что меня все устраивает. Когда я пришла на проект, у меня периодически возникало желание похудеть – но сидела на диете только день-два. При первом же желании я могла побежать к метро и купить шаурму. А потом я, наконец, дошла до точки кипения – похудения. В моем случае толчком стал подробный рассказ пластического хирурга о липосакции. Я поняла, что хирургическое вмешательство мне не нужно, что я смогу похудеть сама. Подобрала хорошую диету – Она сработала. Правда, я ее немного подкорректировала, использовав кое-какие принципы кремлевской диеты. Теперь знаю, что женщина, теряющая лишние килограммы, испытывает неимоверное счастье. Она чувствует, что ее хотят, и видит желание в глазах окружающих мужчин. Советы для всех. Измените свое сознание. Я уже давно не комплексую в периметре, даже находясь рядом с девочками, размер которых XS, прежде всего потому, что я теперь считаю. Не стоит сравнивать себя с кем-либо. Надо сравнивать себя прошлую с собой теперешней, чтобы понимать, насколько ты продвинулась на пути к цели. Всем высоким девушкам советую носить каблуки, не стесняться своего роста. Это же так здорово, что мы такие большие и красивые. Раньше я при своих 180 сантиметрах редко позволяла себе даже 5-сантиметровые каблуки. Теперь же абсолютно спокойно ношу обувь с каблуками 10-15 сантиметров. Во-первых, на таких каблуках я выгляжу стройнее, а во-вторых, я стала настолько уверена в себе, что могу позволить себе любую одежду и обувь. И кроме того, мне стало комфортно в такой обуви. Всем толстушкам советую худеть. Когда я себе говорила Меня все будут любить такой, какая я есть. На самом деле я понимала, что с лишним весом надо бороться. С тем, что я крупная, не поборешься. Так уж устроила природа. А лишний вес можно убрать, и чем моложе девушка, тем легче это сделать. Организму для поддержания обменных процессов необходимо каждый день потреблять определенное количество калорий. Оно зависит от возраста, роста, веса и образа жизни человека. После 20 лет каждые 10 лет количество калорий, необходимое для жизни, уменьшается минимум на 2%, поэтому чем старше становишься, тем меньше приходится есть. Конечно, строение тела передается по наследству, и вы не сможете стать маленькой феей при широкой кости и росте 180 сантиметров. Но согласитесь, быть изящной газелью гораздо приятнее, чем толстой коровой, и главное, вам это вполне под силу. «Всю жизнь я борюсь с ленью, и сейчас я ее наконец-то победила. Раньше я ненавидела спортзалы. Не могу сказать, что я их сейчас люблю, но я себя заставляю туда приходить. Просто я поняла, что посещение спортзала необходимо для желающих похудеть. Я считаю, что придерживаясь любой диеты и любого ритма жизни, нужно научиться слышать свой организм. Когда вы хотите съесть пятую булочку – Это не потребность организма, это психологическая зависимость от еды. Мы едим чаще всего не за тем, чтобы утолить голод, а ради удовольствия. Если при этом вес не прибавляется, мы полны энергии, все прекрасно. А если наоборот, пища не наполняет нас жизненной силой, появляется вялость, ломаются ногти, секутся волосы, кожа покрывается прыщами, мы толстеем – то надо срочно менять образ жизни и режим питания. Не оставляйте без внимания сигналы вашего организма, ищите оптимальное решение проблемы. В ближайшие месяцы я планирую обрести идеальную фигуру и сбросить еще 5-8 килограммов. Уверена, что к зиме это у меня получится. 20 июня 2010 года. Про это. Когда-то мне казалось, что я никогда не займусь любовью ни с Венцем, ни с Владом, причем у Влада я считала серьезным недостатком рост. Сейчас все изменилось. В мужчинах меня, так сказать, цеплял интеллект. У Влада он есть, и я просто закрыла глаза на то, что раньше меня смущало. С Владом всегда интересно, но я не думаю о чем-то глобальном, а просто ценю то время, которое мы проводим вместе». Он очень харизматичный парень, умеющий создать определенный образ. Посмотришь, вроде не Ален Делон, но я не представляю нашего расставания. У нас абсолютно полноценные отношения. Правда, некоторые до сих пор говорят об их фиктивности, а многим, например, Нелли и Никите, не дает покоя вопрос, спим мы вместе или нет. Что я могу сказать... «У нас в интимной области все очень хорошо. Доминирует Влад, и это правильно, потому что мне нужен мужчина, способный принимать решения, учить, и даже несмотря на то, что Влад младше меня, у него это получается, я это вижу. Влад абсолютно нормальный мужчина».